Садники Теоды номиновали крепостной вал. У навесного моста спешились и вошли в крепость Хорны. Здесь их приветствовали с радостью. Теперь воинов хватало для охраны и замка и крепостной стены. Гарнизон Хорны и королевскую рать Йомер послал в замок. Свою дружину отправил на защиту стены. Коней отвели выше по ущелью. Крепостная стена Хорна имела около 20 футов в высоту. Пропец с бойницами высотой срослого воина защищал широкий проход по верху стены. Попасть на стену можно было по единственной лестнице, шедшей из замка. Три пролета ступеней выводили наружу, вверх по ущелью. Огромные камни стены были пригнаны и обтесаны так, что между ними не осталось ни единой щели, а верхние небольшим козырьком нависали над нижними. Медленно тянулось время. Медленно тянулись по ущелью цепочки факелов. Легулас сидел на парапете, задумчиво трогая тетиву. Гном стоял рядом, прислонившись к зубцу стены. «Мне здесь по нраву», — беззаботно говорил он, постукивая ногой о камень. «Добрая порода. Крепкие кости у этой земли. Сюда бы на годик сотню моих родичей». — Странный вы все же народ, — отозвался Легулас. — Мне здесь неуютно, что днем, что ночью. Но я рад, что твой топор будет рядом. Да, гномов здесь не хватает, но и от сотни эльфийских лучников я бы не отказался. Здешним стрелкам, похоже, можно доверять, только уж очень их мало. — Темновато для стрельбы, — заметил Гимли. — Самое время вздремнуть. Езда верхом — утомительное занятие. Сейчас бы топором помахать. Весь сон как рукой снимет. Внезапно ущелье со стороны вала взорвалось орочьими воплями, боевыми криками воем дикарей. Валы проем в нем заполнили пылающие факелы. И снова стало темно. Отряд Гамлинга, выпустив все стрелы, вынужден был отступить под защиту крепостной стены. Вскоре Гамлинг уже докладывал. «Орки лезли и лезли, как муравьи. Мы завалили весь проем их трупами, но, боюсь, это ненадолго их остановит». Зато красоваться с факелами мы их отучили. Полночь миновала. Ущелье окутала тьма, воздух потяжелел. Все замерло, словно предчувствуя грозу. Ослепительно белая вспышка молнии выхватила кипящее между стеной и валом пространство. Черные тени, иные кряжистые и приземистые, иные высокие в остроконечных шлемах с черными щитами Вливались сквозь проемы, как прибой разбивались о скалы. С первым раскатом грома хлынул ливень. Орки пошли на приступ. Хельмова пать ответила молчанием. Казалось, безмолвная ярость самих скал и стен остановила нападающих. Все чаще сверкали молнии. Словно очнувшись, орки и дунгарские дикари кинулись к воротам, потрясая копьями и выпустив тучу стрел. На каждом щите. На каждом шлеме нападавших виднелась призрачная длань из Ангарда. Сверху их встретили камнями и стрелами. Раз за разом Орда отступала и вновь бросалась на приступ, каждый раз взбираясь все выше. Они достигли ворот, и теперь дюжины две дикарей, прикрывшись щитами, пытались наскоро сделанным тараном разбить их.